Латинская версия появилась в XII столетии и достигла своей окончательной формы около XVI века. Первый польский перевод появился в 1621 году и много раз перепечатывался. Русский перевод с польского языка, хотя и в сокращенном варианте, стал столь же популярен. Державина, великое Зерцала, Москва – 1966 год. Главка вторая. Как и в более ранние периоды, жития святых играли важную роль в литературе в 15 и 16 столетиях. 14 и первая половина 15 веков. Классический период русской агеографии и ее величайшего мастера Епифания Премудрого, умершего до 1422 года, автора жизнеописаний святого Сергия Радонежского и святого Стефана Пермского. Епифаний был вдохновлен духовными качествами этих двух святых, его произведения были в высшей степени художественны. Другим выдающимся агеографом XV века был серб Пахомий Логофет, который приехал в Россию около 1429 года и умер там до 1484 года. К XVI веку агеография приходит в упадок как литературный жанр, хотя новые жития святых и пересмотр более старых работ были еще многочисленны. Замечательные и высоко оригинальные работы, в это время как агеографическая, была легенда о Петре, князе Мурома, и мудрой деве Февронии, дочери простолюдина. Повествование было фактически художественным редкостью в древнерусской литературе. Оно представляло собой историю любви проникнутую элементами фольклора, спиритуализированную и смешанную с христианскими чувствами. После многочисленных препятствий и приключений Петр женился на Февроне, и они правили Муромом справедливо и смиренно. Когда приблизилась смерть, они приняли монашеский обед и умерли почти в тот же час. Древнерусский текст «Повести о Петре и Февронии, смотрите «Скрипел», «Русские повести XV-XVI веков», страницы 108-115. Легенда могла появиться в XIII веке. Сперва она существовала в устной форме, затем в письменной, и достигла окончательного завершения в начале 1540-х годов. В 1547 году Петр и Феврония были канонизированы церковью. О популярности этого произведения говорит тот факт, что сохранилось около полутораста стаио рукписей. В исторической литературе летописи и их своды дополнились так называемыми хронографами в XVI веке. О летописях Московицкого периода смотрите «Иконников», «Опыт», том 2 часть, 2 раздел 3 главы 2 и 4-я, «Лихачев», «Русские летописи», главы 19 и 20 и приложение «Сееранские история древней русской литературы», «Московский период», страницы 84 85 Двумя основными сводами первой половины XVI века были Воскресенский свод и свод патриарха Никона. Первый был назван так, поскольку им владел Никон, который подарил его своему Воскресенскому монастырю второй, поскольку Никон сохранил его для себя. В 1550-х годах другая редакция Никоновской летописи, была подготовлена и проиллюстрирована